На земле разожгли почти двухметровый костёр. Невероятно горячее пламя, казалось, может поджечь само небо. Осветился он так ярко, что далеко-далеко отогнал тьму ночи. А недалеко от костра стоял гигантский горшок, метр в высоту и больше 80 сантиметров в диаметре. В воздухе витал запах алкоголя. Десятки людоящеров по очереди черпали изнутри жидкость. Но винный горшок казалось бездонный. Как и морозная боль за Рюсу, это было одно из четырёх сокровищ – гигантский горшок вина. Вино было мягким, такое вряд ли пришлось бы по вкусу ценителям алкоголя. Но людоящерам оно казалось восхитительным. Вот почему они возвращались, чтобы набрать ещё. На некотором расстоянии от винного горшка находилось тихое место. А почему – Да потому что пьяные людоящеры здесь спали. Сюда бросали всех тех, кто опьянел от алкоголя. Круш, снявшая свой травяной наряд, ступала осторожно, хотя и нечаянно наступила одному из спящих на хвост. Шаги были ровными, не похоже, что она была пьяна, но и полностью трезвой тоже не была. Хвост, казалось, объявил о своей независимости и метался куда попало временами закручиваясь, а затем выпрямляясь. В мгновение поднимался, а потом резко опускался, веселясь как ребёнок. На самом деле кружка казалось, словно через сердце дует освежающий ветер. Частично от алкоголя, но и частично помогло чувство раскрепощения. Она впервые показала своё альбиносовое тело перед большой группой ящеров. Но поскольку их вождь походил на мутанта, Ее приняли почти сразу. Быстрыми шагами, продвигаясь вперед, кружь несла еду в обеих руках. Она пришла к месту, где Зарюсу и Зенберу сидели, скрестив ноги, и пили друг с другом. В качестве кружек они использовали что-то похожее на кокос. Внутри находилась прозрачная жидкость, которая сильно пахла алкоголем. Круш положила сырую рыбу прямо перед ними, как закуску к вино. Замберу встретил её улыбкой. «А, болотный монстр! Можешь, пожалуйста, называть меня по-другому?» Свой наряд она уже сняла, но этот людоящер продолжал её так называть. Наверное, он собирался вечно её дразнить. круша осознала и решила перестать напрасно сопротивляться. «Вы закончили свой разговор?» Зарюсу и Замберу глянули друг на друга и кивнули. «Большую его часть!» Они хотели поговорить как мужчина с мужчиной, и потому попросили круж их ненадолго оставить. Они дали ей понять это так явно, что у нее не осталось другого выбора, кроме как пойти собирать еду. Если бы они собирались обсудить предстоящую битву, то не отослали бы ее. Она хотела узнать суть вещей, избегая неловких подробностей. «Это разговор между мужчинами!» Но Зенберу холодно закрыл тему. На лице круж проступило искреннее недовольство, но ей пришлось смириться. «Так что вы планируете? Сформировать союз и драться вместе?» «Э? О, конечно, мы будем драться! Даже если бы вы оба не пришли, мы бы сражались!» Изо рта Зенберу послышался звук трущихся друг от друга досок. «Ты и вправду помешанный на битвах?» «Не нахваливай меня так, я смущаюсь!» Зенберу оставил без внимания то, что Круш запнулась, и попросил у неё кое-что. «О, точно, болотный монстр! Не могла бы ты помочь мне его переубедить?» «Сколько не прошу! Зарюсу отказывается становиться нашим вождём!» Зарюсу от усталости вздохнул. Круш поняла, что в её отсутствие этот вопрос поднимался бесчисленное количество раз. «Это невозможно, он ведь из другого племени и...» Круш хотела сказать «путешественник». Но вспомнила, что Зонберу тоже путешественник. Потому повела разговор в другое русло. «А почему ты стал путешественником?» «А? О! Проигрыш владельцу морозной боли для меня стал большим ударом! Вот мне и захотелось уйти и посетить разнообразные места, стать сильнее. Разве это не естественно?» Так я и стал путешественником. Сидевший возле него Зарюсу устало опустил плечи. Круш вспомнила, что он тоже рассказывал о своих странствиях. Когда Зарюсу стал путешественником, его вёл долг к своему племени и решимость. Замберо, наверное, чувствовал нечто похожее, но по его поведению этого заметно не было. Круш нежно положила руку на плечо Зарюсу, чтобы его утешить. Она словно говорила: «Он — это он, а ты — это ты». Посторонним могло показаться, что Круш ведёт себя как влюблённая. Когда она это осознала, её хвост запаниковал. Хвост за Рюсу тоже сильно встрепенулся. Они двое посмотрели друг другу в глаза и застенчиво улыбнулись. Зенберу сделал вид, что ничего не видел, и счастливо продолжил. «Я думал, что в тех больших горах водятся сильные парни». И там я встретил гнома, у которого многому научился. Именно от него я получил то копье. Поначалу я не хотел его принимать. Но гном сказал, что это в память о нашей встрече. И мне пришлось согласиться. Так вот что случилось. Это здорово. Холодно ответила Круш. Ага, благодарю. Сарказм не сработал. Хорошая атмосфера разрушилась. Круша взяла кружку и одним глотком осушила ее. Она почувствовала, как горло согрелось. Затем тепло от вина распространилось в живот и по всему телу. Зарюсу сделал так же. «Как думаете, мы сможем выиграть?» Кто-то спросил шепотом. Чувство совсем отличалось от того, что было прежде. Из-за этого сразу было трудно понять, кто именно спрашивает. Зарюсу тихо ответила «Я не знаю». «Ага, я тоже не знаю». «На войне нет никаких гарантий. Если кто-то уверится в победе, не зная силу врагов, то мне захочется его поколотить и попросить не нести бред». Зенберу тихо смеялся, из-за чего Круш замолчала. «Но наш враг небрежен. Это может повлиять на наши шансы», сказал Зрюсу, и Круш объяснила озадаченному Зенберу. Помнишь, что сказал тот монстр? «Извини, тогда я дремал». «Но ведь от кого-то ты об этом слышал?» «Эх, я забыл, потому что это напрягает. Все равно важно то, что они на нас нападают. А моим им ответим, верно?» Этот тип безнадежен. Круш сдалась ему все объяснить. Зарюсу криво улыбнулся и ответил вместо нее. Он сказал сопротивляйтесь упрямо, смертные». У Зенберу на лице появилось опасное выражение. Он усмехнулся. «Как это бесит! Он с самого начала смотрит на нас свысока!» Сердито взревел вождь. Видно от сильного гнева и недовольства. «Верно, враги смотрят на нас свысока. Раз они так уверены, то способны с легкостью нас сокрушить. Но мы раздавим их высокомерие. Мы объединим пять племен и покажем самую большую силу, которую можем собрать. Мы ударим в лоб и покажем, что мы не беззащитные слабаки. Ха, неплохо. Мне нравится такая простота. Пока два людоящера пылка обсуждали предстоящую битву, Круш остудила их и замыслы. Для нас не будет ничего хорошего, если мы слишком сильно раним их гордость. Мы просто должны показать им нашу ценность, верно? Если они поймут, что нас можно использовать что, может быть, и не уничтожит. Эй-эй, ты хочешь склонить голову перед такими раздражающими типами? Зарюсу, я понимаю опасность побега, но думаю, что сохранить себе жизнь важнее, чем потерять свободу. Тихо ответила Круш. Другие двое не упрекали её и не высмеивали. Никто не хотел оказаться под чьей-то властью. Но у порабощения больше будущего, нежели у смерти. Если будущее будет, то будет и бесконечно возможностей. Например, если они научат всех разводить рыбу, то, может быть, смогут покинуть свои дома и избежать. А тот, кто откажется от такой возможности и отправит всех на смерть, не имеет права называться лидером. «Прислушайтесь!» – тихо сказал Зарюсу. Издали ветер приносил смех банкета. «Если мы окажемся под чьей-то властью...» что, вероятно, больше не сможем так веселиться. А вдруг сможем? Ты правда так думаешь? Я нет. Я не думаю, что существо, которое будет в восторге от нашей смерти, такое щедрое. Те, кто способен проявить милосердие, не стали бы так насмешливо заявлять о нашем уничтожении. Кружки внуло в знак согласия. Но тем не менее... Я хочу сказать... Пожалуйста, не погибни. Конечно, не погибну. Не раньше, чем услышу ответ на тот вопрос. Под холодным ночным небом круж и Зарюсу посмотрели друг другу в глаза. И поклялись, совершенно не обращая внимания на недовольного Зенберу.